Глава 64 Вы знаете, каково это, быть одному запертом в давящем черном мраке? Год за годом, без надежды, что это закончится. Я презираю свою жизнь, жизнь ползающего насекомого, сбегающего под землю, как только солнечный свет становится слишком невыносим. Понедельник, 17 октября. Мартин нервно стучал по мобильному. У него было 23 непрочитанных мейла. Казалось, достаточно погасить экран, и их нет. Всегда срабатывало. Он покачал телефон в руке, скользя взглядом по улице. Подсвеченная часовая башня на соборе возвышалась за ближайшей к нему трамвайной остановкой. Люди выходили и заходили в только что остановившийся трамвай. Свет от окон и уличных фонарей озарял вечер, рассеивался сквозь моросящий дождь и делал улицы мутными. В такие моменты он жалел, что бросил курить. Он мечтал о том, чтобы занять пальцы чем-то, что не напоминало о работе. Но начинать снова он не хотел. Отталкивающая вредная привычка. Аннике никогда не нравилось. «Анника!» Он вздохнул. Последнее время было невероятно тяжело. Анника, очевидно, плохо себя чувствовала, а у него не было сил ей помочь. Работа съедала его подчистую. И все, что произошло за последнее время, и это потеря. Он зажмурился, сдерживая слезы изо всех сил, стараясь думать о другом. Открыв глаза, он увидел, как по улице идет Сесилия Врееде. Точно в назначенное время. Он набрал в легкие воздуха и улыбнулся. Она тоже улыбнулась. Коротко и холодно. Он понимал ее. Он не думал, что она вообще согласится встретиться. Привет, сказала Сесилия, коротко обнимая его. Привет, ответил Мартин. Спасибо, что пришла. Нет проблем. Голос ее звучал сдержанно. Ты понимаешь, как я удивилась, увидев тебя после стольких лет? Мартин кивнул. «Еще бы! Зайдем!» Сесилия зашла перед Мартином в кафе «Копс». Они сделали заказ и сели в самый дальний от окон столик. Такая молчаливая договоренность. Хотя скрывать им нечего, никто из них не хотел быть замеченным рядом с другим. Мартин поставил на стол капучино и нервно огляделся. Он откашлялся, но Сесилия его опередила. «О чем же ты хочешь поговорить?» «Я...» Он опустил глаза. «Я просто почувствовал, что должен, когда ты вот так вдруг появилась». Она кивнула. Я тоже испытал шок. «Я больше 18 лет ничего о тебе не слышал», сказал он. «Ты помнишь лето после гимназии?» Сесилия кивнула. «Как я могу забыть?» У нее порозовели щеки. Мартин покачал головой. «Что на самом деле случилось? Почему ты просто сбежала?» Сесилия отпила кофе. «Не уверена, что хочу говорить об этом. Наши пути в жизни разошлись». «До сегодняшнего момента». Мартин осторожно постучал обручальным кольцом по ручке своей керамической кружки. Анника думала, что он еще на работе. Ей не обязательно знать все, чем он занимается. Не потому, что он делал что-то плохое. Просто разговаривал со старым другом. На самом деле он разговаривал с ней ради Анники. «Возможно», — сказала Сесилия, — «она встретилась с Мартином взглядом. Ее глаза были точь-в-точь -точь такими, какими он их запомнил, такими светло-голубыми, что казались почти белыми. Они пробуждали воспоминания, которые он запрятал, как прячут старые фотографии на чердак». «Не знаю, о чем ты думаешь, но надеюсь, что ты понимаешь, я не могу говорить о расследовании». «Каком расследовании?» «Которое касается твоей супруги. Даже просто факт нашей встречи опасен». Сесилия откинулась назад и скрестила руки, пытливо глядя на собеседника. «Чёрт! Я понимаю, на что это похоже. Ты, я спустя чёрт знает, сколько лет пьем кофе». Что еще тут скажешь, да? Да, но вот мы здесь. Я был в тебя влюблен по-настоящему. Но это было тогда. Он зажмурился и пару секунд дышал, пытаясь сформулировать объяснение. Было очень больно, когда ты уехала. Мы были молоды, Мартин. Этому не суждено было продолжаться. Я знаю. Но когда увидел тебя там, в дверях, все как будто вернулось. «Звучит безумно, но ты, наверное, единственная, с кем я могу поговорить». Сесилия наклонилась над столом так, что ее лицо приблизилось к нему. «Что ты хочешь сказать?» «С и не все в порядке». Он слышал собственный голос так, как будто покинул тело. «Но что сказано, то сказано». «У нас проблемы уже долгое время. Я пытался с ней поговорить, но она не хочет» только отмахивается». Лицо Сесилии выразило беспокойство. «Мне очень жаль», — сказала она. «Но я не знаю, что я могу сделать». «Я тоже не знаю. Но учитывая нашу историю и твое расследование, я подумал, что ты уже как бы не посторонняя, так что, может, ты выслушаешь? Мне просто нужно с кем-то поговорить». Сесилия накрыла ладонью руку Мартина. Ее кожа была нежной, но холодной. Я понимаю, что у тебя тяжелое время, правда понимаю. Лицо ее стало серьезным. Но считаю, что сейчас лучше нам больше не видеться, особенно для разговоров о твоей жене. Но я не имею в виду ничего плохого. Да, улыбнулась Сесилия. Понимаю, что ты хочешь ей помочь, но я не подходящий человек, понимаешь? Я пытаюсь раскрыть дело, в которое может быть вовлечена твоя супруга». Она покачала головой. «Это неприемлемо». «Я понял», — сказал Мартин. В какой-то мере он надеялся, что Сесилия его поймет как прежде. Но так не получится. «Я прошу прощения, если сделал что-то не так. Я не хотел». Сесилия улыбнулась. «Ничего страшного». Она покачала головой. «Хотя, может, ты мне поможешь?» Мартин почувствовал себя неуютно. Он наморщил лоб и молча посмотрел в глаза Сесилии. «Анника издала ту книгу», — сказала Сесилия. «Ты, случайно, ничего о ней не знаешь?» Дискомфорт превратился в раздражение, даже злость. «Она что, собирается меня допрашивать?» «Нет», — ответил Мартин. Я знаю только то, что писали в газете. Она редко говорит о работе. По крайней мере, никаких подробностей, так что я не спрашивал». «Послушай», — сказала Сесилия, «если вспомнишь что-то ею сказанное, кого-то, с кем она говорила о книге, каким бы незначительным это ни казалось, дай знать. Если ты поможешь мне выяснить, кто ее написал, возможно, я все-таки смогу тебе помочь». «Что ты имеешь в виду?» «Если нам удастся вычеркнуть Аннику из расследования, то мне не придется принимать меры предосторожности на случай, если она замешана. Тогда мы сможем снова увидеться и поговорить более свободно. Хорошо?» Сесилия встала и надела куртку. Мартин посмотрел на нее. «Уже уходишь?» «Да, так будет лучше». Она улыбнулась. «Мне нужно обратно в участок» но все в порядке, ты не сделал ничего плохого. Я знаю, что ты действительно беспокоишься». Мартин проводил Сесилию взглядом сквозь мокрые от дождя окна. Она пересекла трамвайные пути и исчезла за углом магазина «Стрёмс». Он допил кофе, потом вышел из кафе и отправился домой.